Да, немало сложных житейских отношений стояло за безоблачной милой Гуль-Бадан, которая смешно и угловато поклонилась отцу. Бабур с умилением взял девочку на руки, потом посадил на колени. Перед ним расстелили скатерть до Стархана. На нем шашлык из мяса куропатки, различные виды халвы, на золотых тарелках, горами кисти винограда, гранаты и даже апельсины и лимоны, что созрели в Багии Вафо. Бабур сам нарисовал план этого сада в Адинапуре. Баги Вафо — сад верности. Адинапур — город на юге Афганистана. Бабур показал дочке пальцем на апельсины и миндальную халву. «Бери, вкусно!» Девочка, улыбаясь, отказалась. «Не хочу кушать!» Она теребила позолоченные пуговицы на верхнем платье обо отца. Обо — верхняя одежда, тип камзола с короткими рукавами. На каждой из пуговиц было выгравировано какое-нибудь живое существо. На одной гибко переступал с лапы на лапу маленький тигр с глазами горящими, двумя маленькими красными зернышками рубина, а на другой пуговице диковинная птица держит в клюве белую жемчужинку. «Нравятся тебе эти пуговицы?» Девочка согласно кивнула головой. Бабур схватил крепкими своими пальцами верхнюю пуговицу, попробовал оторвать. Но она была пришита крепко и не поддавалась. — Что вы делаете, повелитель? — удивилась Махимбегим, а, догадавшись о намерении его, запротестовала. — Не надо отрывать, вы портите свою шахскую одежду. — Невелика беда, закажут ювелиру другую пуговицу и пришьют. Бабур отстегнул с пояса небольшой ножик, им затачивал перья, и срезал с нитки верхнюю пуговицу ту, на которой была изображена птица. Отдал пуговицу Гульбадан, Сказал, «Только не потеряй! Тут изображена хумо, птица счастья! Будь счастливой, дочка!» Девочка смущенно и старательно молвила, «Спасибо, хазрат, повелитель!» «Хазрат — обращение, аналогичное европейскому, ваше величество!» — Говори просто, отец, папочка. Девочка повернулась в Махимбегим. — Можно? Ну, — но конечно, — подбодрила ее приемная мать. Тогда Гульбадан обняла ручонками отца за шею и, сказав папочка спасибо, поцеловала его в щеку. Бабур и Махимбегим растроганно переклинулись. — Гули, расскажи теперь своему папочке хикаят. ХИКОЯТ РАССКАЗ ПРИТЧА Гульбадан тихонько слезла с отцовских колен, стала напротив него и, важно, голосом учителя начала рассказывать поучительную историю о пастухе, который зря пугал людей криком «На помощь! На помощь! Волки напали на стадо!» А когда люди прибегали на помощь, пастух-обманщик смеялся над ними. Но вот однажды, На стадо впрямь напали волки. Пастух стал звать людей на помощь, но никто на этот раз не поверил ему. И волки всех овец съели, — закончила девочка уже взволнованно. Как она складно и выразительно рассказывает. Бабур любовался девочкой, глаз с нее не сводил. Удивительно способная, запоминает все, что ей прочитаешь или расскажешь, слово в слово. И любит прозу больше, чем стихи. И про то, что сама увидит, рассказывает мило и складно. Иногда я думаю, есть женщины-поэтессы, которые сочиняют стихи. А женщин, которые писали бы обо всем пережитом, ну, как в вашей книге было, нет. Может быть, Гульбадан станет первой последовательницей своего отца? «Ох, как много нужно пережить, чтобы...» Бабур вдруг увидел, как внимательно смотрит на родителей маленькая Гульбадан, сколько доверия и детского интереса в ее выразительных глазах, и ушки на макушке. Поспешно Бабур прервался. «Раз вы, дорогая Бегим, приметили этот дар девочки, вам надо подумать, как развить его. Вот подрастет она...» К тому времени, может быть, я закончу первую половину былого, и какие-то подходящие отрывки можно будет дать переписать и для Гульбадан. «Вот это я хотела просить у вас», — Мохим неожиданно разволновалась. «Моя заветная мечта, чтобы не только сыновья, но и дочери ваши прославили свои имена». Забегая вперед, скажем, что отчасти эта мечта махим Бегим осуществилась. Гульбадан Бегим стала последовательницей прозаика-мемуариста Бабура. В зрелые свои годы Гульбадан Бегим написала книгу о жизни и деятельности своего старшего брата, назвав ее «Хумаюннамэ». Это единственное в своем роде произведение мемуарного жанра, написанная женщиной-мусульманкой той эпохи. Ах, Махим, самоотверженная, благородная Махим! Правду молвит, не та мать, что родила, а та, что вырастила, воспитать сумела. Бабур подумал о том, как много значат дети в жизни человека, чей возраст, как сейчас у него, перевалил за сорок. Дети, преданные отцу... Нет блага выше. И опять это заслуга Махим. Это доказательство неугасимой любви ее самой к нему, к Бабуру. Несмотря на то, что он виноват перед нею. Из-за Гульрух, из-за Дельдор виноват. Бабур порывисто встал с курпачи, сделал шаг Махим-бегим, обнял ее крепко и нежно. Так же нежно и крепко поцеловал глаза. Мохим, какое это счастье, что вы есть у меня! Пусть я шах, но для вас я раб. повеливайте мной. Все, что хотите, я сделаю. Мохим смутилась, прошептала. Гульбадан! Гульбадан смотрит! Ах, Гульбадан! Бабур громко хлопнул ладоши. Эй, слуга, подарим-ка крошке Гульбадан-бегим двух индийских попугаев. Радужно блестящие попугаи в изящных клетках приковали к себе внимание девочки. О, попугаи умели говорить! Один из них резкой и скороговоркой произнес. салом бегим!» Гульбадан пришла в восторг и закричала в ответ. «Алекум, вассалон!» И шах-шахини, и слуги, и рабия все засмеялись. А Гульбадан еще раз поцеловала отца в щеку. Потом Бабур и Махим бегим остались одни. Когда стихли шаги ушедших на лестнице, они покинули Айван и пошли во внутренние комнаты. В одной из них, самой большой, пышно обставленной, возвышалось шахское место, застеленное дорогими иранскими коврами и золотошвейными одеялами. Обняв Махим за талию, Бабур медленно пересекал комнату, тихо возбужденно говоря жене. У вас стали все еще такая же, какой была в начале нашей совместной жизни, Махимеджан. Если это так, то потому лишь, что вы у меня остались подобным двадцатилетнему джигиту. И оба бросили жаркий взгляд на дверь в соседнюю комнату. Там прошлой ночью они обнимали друг друга, их сжигало пламя. Их тела то сливались, то в трепетной истоме отделялись одно от другого, чтобы потом опять превратиться в одно горящее счастьем существо. Они забыли обо всем на свете, кроме любви. «Единственный мой, от кончиков волос до кончиков ногтей, мой, мой, только мой, никому не отдам», — так шептала Махим ночью ему. И тогда ночью он в первый раз сказал то, что повторил снова недавно. Я шах-бабур, но перед ней раб, ее раб. Мохим, молодой, совсем не тридцатисемилетней женщины, задор в глазах спросила. «Значит, вы сделаете все, о чем я сейчас попрошу?» «Что она может попросить?» «Новый загородный сад разбить или дать деньги на какую-нибудь дорогую покупку?» Бабур ответил с готовностью. «Да, все, что в моих силах». Махим чуть помедлило.